Он застонал и перевернулся на другой бок. И тут взору его представилось едва различимое в темноте плечо миссис Уинслоу. Это изменило ход его мыслей. Его остро задела бесчувственность Минни. Он здесь лежит, расстроенный до смерти, а она... Спит себе, как грудной ребенок. Со всей горечью, которая заливает человеческое сердце только в ранние утренние часы, он стал жалеть, что вообще женился. В этом белеющем плече, казалось ему сейчас, не нашел он никакой поддержки. Оно напоминало ему лишь о грузе ответственности, свалившемся на его собственные плечи. Как же глупы мужчины! Зачем только они женятся? Спокойный сон Минни подействовал на Уинслоу так раздражающе, что он почти готов был разбудить жену и сообщить ей, что они разорились. Придется ей вернуться к своему дяде. А тот всегда был против Уинслоу. Ну, а что ждет самого Уинслоу? Даже представить трудно. Продавцу, однажды начавшему свое собственное дело, чрезвычайно тяжело возвращаться к прежней жизни. Он опять представил себе, как бегает в поисках кормушки с одной оптовой распродажи на другую, пишет бесчисленные письма. И как же он ненавидит эти письма! «Сэр, по поводу вашего объявления в Christian World!» Перед ним предстала бесконечная череда разочарований и неудач, а в конце — пропасть отчаяния. Он, позевывая, оделся, отправился открывать магазин. День еще не начался, а он уже чувствовал усталость. Занося внутрь ставни, Уинслоу, не переставая, задавал себе вопрос, зачем, собственно говоря, он все это делает? Ведь конец неотвратим, хочет он того или нет. Дневной свет ворвался внутрь магазинчика — И показал все выбоины на старом полу. Он сразу увидел, каким потертым, кажется, приобретенные на распродаже прилавок, понял, как безнадежно положение, в котором он теперь оказался. Все последние шесть месяцев в мечтах ему виделся рассвеченный яркими цветами магазин, счастливая супружеская пара, получающая скромный, но дающий надежды на будущий доход. И вот он внезапно... «Очнулся!»